Кортес. 300 метров к югу от замка. Амулет дома чуть в черном рюкзаке у убитого бойца. Ты понял меня? Скорее! Понял, Яна. Следи за обстановкой. Вполне возможно, возле амулета не мы с Лебедем окажемся первыми. Вертолеты заметили, что боец с рюкзаком сорвался с лестницы и камнем полетел вниз. Вертолет стремительно развернулся и стал снижаться. Яна поймала в перекрестье прицела голову пилота, но выстрелить не успела. В одном из окон на подпоследнем этаже замка появился гвардей ЦРК на плечах. Чуды, потерявшие свое сокровище, перестали стесняться в средствах. Грохнул выстрел, и Яна автоматически укрылась за подоконником. Ракета с оглушительным визгом врезалась в борт вертолета, и новый взрыв потряс окрестности. Пылающая машина рухнула на землю. Кортес, к рюкзаку спешит черная газель. Понял. Мы своим итаганам, итаганам фюрера бойца подстрелили. Стани напротив снайпер. Быстрей, придурок. Еще не хватало, чтобы нас гнили опередили. Да разверни ты машину! Успеем! Я заблиз собственноручен. Прикончу тебя, если мы не успеем! Газель остановилась, полностью перекрыв Яни обзор. Под прикрытием железных боков фургона Красные Шапки спешно затащили внутрь тела воина. Люкзак сюда! Амулет здесь. Штурм завершен. Отбой! Яна успела всадить в «Газель» три магазина. Она буквально залила ее свинцом, но остановить не смогла. Кортес, Лебедь, вы меня слышите? Амулет в черной «Газели». Она уходит в сторону Ленинского. оказался на Ленинском почти сразу за «Газелью». Не обращая внимания на светофоры, автомобили помчались в сторону МКАД. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. На ровной прямой проспекте фургон не мог соперничать в скорости с быстрым джипом. Кортес достал из сиденья короткий «Калашник», передернул затвор и положил рядом с «Лебедем». Удачи, брат! Удачи, командир! Кортес достал второй автомат. Джип стал медленно обходить мчащиеся по проспекту «Газель». Все внимание наемников было приковано к этой гонке, и они слишком поздно увидели новых игроков. Берегись, Кортес! В борт, летящий перед Хамером «Газели», врезался невесть, откуда взявшийся громадный «Юкон». Сила удара была столь высока, что фургон опрокинулся на бок, с оглушительным скрипом проехал по асфальту еще метров 20 и замер у обочины. Юкон развернула, и визжащий тормозами Хаммер отбросил его на разделительную полосу. Наступившую на месте аварии тишину, нарушил скрип открывающиеся дверцы. Пологлушенный кортес вывалился из разбитого джипа и поднял автомат. Пробежал несколько метров до газели Оттуда доносилось глухое бормотание руководителя операции По захвату главного магического талисмана чудов Кортес понял, что фюрер Гнильич и сабля жив Черт, рюкзак с амулетом у меня И власть будет моя Сабля, все еще не понимающий, что произошло, окровавленными руками прижимал к себе рюкзак с амулетом. Надо скорее к Любомиру. Газель, в блин, не выберешься. Давай, я тебе помогу. Нет, не отдам. Да я его захватил. Гниличи. Ко мне. Москва, Ленинский проспект. 27 июля, вторник 0039. Ой, черт, опять пробка. Слышь, давно перекрыли? Да минут пять. А, не повезло. <свят> Почему? Может, наоборот, повезло. Мог бы оказаться в этой мясорубке. Ты что, ничего не слышал? Артём, погруженный в свои мысли, ничего не слышал. Вечеринка не задалась для него с самого начала. Во-первых, Люся решила собрать всех в понедельник, а этот день не очень располагает к общению. Люся, ну что ты дуешь? Есть причины. Но ну неужели из-за того, что не пришла твоя подруга с очередным кавалером? Во-первых, не пришла из-за тебя. А во-вторых... Так, почему из-за меня? Ты не нашел времени лично привезти Зиночку и Павлика на праздник. А я так старалась, готовила. Во, могли бы и сами добраться. Не на Северном полюсе живешь. Значит, твоя Зиночка не очень-то хотела тебя видеть. Вот и все. А я тут ни при чем. Еще не хватало насильно людей в гости вывозить. Весь вечер Артем ловил на себе недовольные взгляды Люси, поэтому он не был удивлен, когда за 10 минут до полуночи получил предложение отправиться домой. Надо было ехать по Комсомольскому. Один из перехватчиков освободил проезжую часть, и толстый полицейский активно заработал полосатой дубинкой, направляя машины направо на маленькую дорожку, идущую вдоль проспекта. Автомобили послушно двинулись вперед, медленно объезжая место катастрофы. Посреди щедро усеянного осколками стекла и пластика проспекта стоял развороченный хаммер. Передок машины был смят и практически лежал на асфальте. Оба передних колеса были спущены, а лобовое стекло разбито. Дверца водителя была открыта, и два санитара вытаскивали из кабины окровавленные тела. Справа от джипа на обочине валялся черный цельнометаллический фургон «Газель». Он, видимо, горел, потому что весь был покрыт бурой, застывшей пеной. Следы на асфальте показывали, что машину тащило по дороге метров 20, а виноват в столкновении был, судя по всему, третий автомобиль, разбитый в дребезь с приткнувшись у разделительные полосы. Выживших в катастрофе не наблюдалось. Черт, что-то у меня нервы разыгрались. Эт, сигареты у Люски на балконе оставил. Гольф мягко прижался к обочине у ближайшего круглосуточного магазина. Но как только Артем собрался выключить двигатель, правая дверца распахнулась И на пассажирское кресло опустился широкоплечий мужчина в короткой кожаной куртке Артем опешил Газу, дружище, газу! Две сотни, если довезешь до кольца Нашел таксиста! Выметайся отсюда к чертовой матери! Тяжелый день? Да так себе! У меня тоже Не хочу тебя пугать, но если ты не поедешь со мной, то тебе придется идти пешком. Ха-ха! Действительно тяжелый день. Надо бы прибавить, дружище. А полицейских не думай. У них своих проблем достаточно. Да посмотри на спидометр. Уже 130. Можно еще. Не робей. Артем покосился на своего спутника. Холодные карие глаза, резкие черты лица, плотно ржатые губы. Он не производил впечатление человека, которому можно противоречить. Я буду ехать так, как сочту нужным. Тебя как зовут? Артем. Очень приятно. «Кортес, мне нужно, чтобы ты ехал как можно быстрее, поэтому, пожалуйста, надави на газ». Только сейчас Артём обратил внимание на то, что чёрная куртка «Кортеса» была порвана на левом плече, а на шее красовался свежий порез. Свой чёрный кожаный рюкзачок он бросил на заднее сиденье. «Я был там, на перекрестке. У меня неприятности». «Это я уже понял». «Да? А ты наблюдательный». «Тебя ищет полиция?» У полицейских других дел по горло На Вернадского была большая буза Красные шапки налетели на замок И умыкнули карфагенский амулет Что-то у него с восприятием реальности Или он псих а, На что, ты говоришь, налетели? На замок А, шапки Красные шапки угу, Да, понятно А что вообще происходит? Война Точно, псих